Бирюзовое движение. Желание делиться делает человека не щедрым, а свободным. Роберт Браулт. У меня было два варианта. Упиваться жалостью к себе или взять себя в руки, как взрослая девочка, и начать действовать. Какая-то часть меня хотела выбрать жалость. Так было проще. В конце концов, диагноз «рак из кого хочешь» может выбить дух. Так легче было оправдать желание сдаться. Окружающие меня наверняка бы поняли. Но на протяжении всего пути через долину рака меня мучила надоедливая заноза, которая не давала упиваться собственным горем. Дочь Аманда отреагировала на мой рак яичников, приняв новую для себя роль главнокомандующей. Пока мое тело терпело горький яд химиотерапии, Аманда находила разные способы подбодрить и поддержать меня. Она связалась с канадским обществом рака яичников и узнала, что в городе Барри проходит шествие надежды. Дочь записала нас, и не успела я и глазом моргнуть, как мы уже занимались сбором средств, готовясь к восьмикилометровому походу, который должен был состояться в следующем сентябре. Химиотерапия изматывала меня, поэтому мне был необходим отдых. Я мечтала закрыться ото всех и уйти в себя. Мне не хотелось, чтобы меня жалели. Но чем больше я пыталась отстраниться от окружающего мира, тем сильнее Аманда напирала на то, чтобы я оставалась активной и вовлеченной. «Мама, у меня идея», — сказала она мне как-то после химии. «Может быть, проведем благотворительное мероприятие по сбору средств для шествия надежды и заодно привлечем внимание к этой организации среди местных женщин?» Дочь занималась скраббукингом и хотела воспользоваться случаем, чтобы пригласить женщин на занятия по изготовлению по делу. Скраббукинг — вид рукоделия, который заключается в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. Я больше любила побыть наедине с собой, помолиться и подумать о вечном. Но мне очень понравилась идея, поэтому я тут же согласилась. Бирюзовый — цвет ленточки в поддержку тех, кто столкнулся с раком яичников. И Аманды были заразительными. «Бирюзовое движение» стало идеальным названием для нашего мероприятия. Мне оно очень понравилось. Я, наконец, начала понимать, насколько важно думать позитивно и использовать свою энергию, чтобы поддерживать других людей. Чем больше я помогала планировать и готовиться к этому событию, тем меньше думала о раке и больше о том, как помочь жительницам нашего города, которые могут не знать о болезни. Меня мотивировала мысль о том, что я могу рассказать людям, как опознать ее на ранней стадии. Первое бирюзовое движение прошло в нашей церкви. Темой встречи мы выбрали «День пижам». Все остались в восторге. Поэтому мы решили придумывать новые темы каждый год. В следующий раз у нас была пляжная тема. Затем стиль 50-х. В прошлом году был «Дикий запад», а в этом «Алиса в стране чудес». Скоро мы отпразднуем нашу пятую годовщину. На встречи собираются женщины со всей страны. Многие, приехав один раз на следующий год, возвращаются с друзьями. Нам помогает целая группа замечательных людей, и поскольку наше сообщество стало очень большим, теперь мы встречаемся на местной хоккейной площадке. Муки химиотерапии, моральный и телесный вред были для меня крайне неприятными и болезненными. Но я так рада, что смогла поделиться своим опытом с другими женщинами, И это все благодаря моей дорогой дочери, которая на самом деле прекрасная роза, а вовсе не заноза. Благодаря средствам, которые нам удается собирать с помощью «Бирюзового движения», мы с Амандой каждый год участвуем в канадском шествии надежды в поддержку переживших рак яичников. «Бирюзовое движение» помогло мне найти хорошее в плохом, а надежду в безнадежном. Я ощутила невероятную любовь со стороны семьи, друзей, знакомых и незнакомых людей. И теперь я могу уверенно сказать, мы смогли сделать вкуснейший лимонад из очень кислых лимонов. Глинис Белек